Дознаватель. Дознаватель это должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительную проверку заявлений, сообщений о преступлении, неотложные следственные действия, предварительное расследование в форме дознания. а также исполнять поручения указания прокурора, начальника следственного отдела, следователя, руководителя, члена следственной группы, органа дознания, начальника органа дознания или другого дознавателя. Применительно к органам дознания система МВД России, Федеральной службы безопасности ФСБ. пограничных органов Федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов ТО и воинских частей, соединений и учреждений, иных ведомств. Дознаватель – это аттестованный сотрудник государственного учреждения. уполномоченный на осуществление уголовно-процессуальной деятельности после констатации в материале проверки, заявлении, сообщении о преступлении, достаточных данных, указывающих на наличие в деянии признаков объективной стороны состава какого-либо преступления. Дознаватель осуществляет полномочия органа дознания. которые на него возлагаются начальником органа дознания или его заместителем. В этой связи он уполномочен. Первое. Самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения. За исключением случаев, когда в соответствии с УПК для этого требуется получение согласия начальника органа дознания, санкция согласия прокурора и или судебное решение. Второе. Осуществлять иные полномочия органа дознания и или дознавателя, прямо предусмотренные УПК. На органы дознания не распространяются правила процессуальной самостоятельности следователя. При несогласии с письменными указаниями прокурора, дознаватель, так же как и следователь, вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. Тем не менее, сам факт такого обжалования не приостанавливает выполнение указаний прокурора.